Глава двенадцатая. Июль 1928 года. Чакдар проснулся от собственного кашля. "Братец, налить вам парного молока". Услышал он тихий голосок Булгун. «Теплое молоко от кашля хорошо". Чакдар разлепил веки. Подслеповатое оконце кухонного закутка Сквозь составленные внахлёст обломки стекла заглядывал первый солнечный луч. Невестка уже подоила корову и бесшумно переливала молоко из подойника в глиняные кувшины-глечики. — Не надо. Молоко жирное. Я в Ленинграде от жирного отвык. — Свари мне лучше джомбу. Невестка выскользнула за дверь. Чикдар почувствовал горьковатый запах запаленного кизика. Булгун во дворе разжигала очаг. Уже пять лет замужем, а ведет себя как невеста на выданье. Глаз не поднимет, слова не скажет, а если скажет, так тихо, что порой и не услышишь. И тело у нее как у девочки, хрупкое как хрящ. Булгун, старшая дочь погибшего однополчанина. которому Очир обещал присмотреть за семьей. В голодный год семья переехала из Сальских степей в Калмыкию. Вернувшись из Чехии, Очир отправился на розыске. Мать девушки, оставшись без мужской поддержки, рада была отдать дочь без всяких церемоний, лишь бы Таня умерла от недоедания. Булгун почитала Очира, как почитала бы отца, выживя он в той страшной войне. Пятнадцать лет разницы не шутка. Может потому и не беременеет, от отцов не рожают. Братец, вот вам джомба, прошелестел голос булгун. Чакдар приподнялся с печной лежанки, сел, принял из рук невестки чашку, пахнула мускатным орехом. Джомбу с мускатным вкусом Чакдар пил в последний раз еще до свержения царя. и с удовольствием отхлебнул ароматный соленый чай. «Мускатный орех от кашля хорошо», — объяснила булгун. «Оставался у меня кусочек. Перед зулом наш человек привез». «Наш человек — это очир, калмыцкий обычай. Мужа ни словом «муж», ни по имени назвать нельзя. Ни в глаза, ни за глаза». Булгун старалась угодить всем. и мужу, и свекру, и деверям, очень сноровистая, хоть и молодая, только-только двадцать -только зим. Одна беда — боится булгун, что за бездетность Очер отправит ее назад к матери, а это будет страшный позор для всех ее уцелевших после войны и голода родственников. В одиночку четырех взрослых мужчина биходит шутка ли, но она справляется. Первый вечер в родном доме Чагдар вскочил с места, чтобы помочь невестке поставить тяжелый котел на огонь, но учир так выразительно посмотрел на него, что Чагдар тут же вспомнил, что калмыцкому мужчине постыдно делать женскую работу, и сел обратно. Отец хотел сосватать для него Чагдара младшую сестру Булгун, но та умерла, отравившись рассыпанным в амбаре порошком от крыс, который приняла за сахар. Каждый раз, глядя на булгун, Чагдар ощущал укол совести. Согласись, он четыре года назад жениться, может, и жива была бы сестра булгун. Чагдар тогда отговорился трудной учебой. Объяснять отцу, что такое свобода воли и брак по любви, не стал. В голове отца нет места таким понятиям. Пообещал жениться, как только закончит институт. не сказал только что выбирать будет сам отец и так расстроился опасался что девушку за это время сосватает кто нибудь со стороны чакдар предложил женить на ней дорже парню тогда уже исполнилось двадцать зим отец ничего не ответил оба понимали что муж из дорже никакой чакдар приподнял ситцевую занавеску и выглянул из-за печной трубы в горницу. Дорже совершал свои обычные утренние простирания. Младший брат каждый день начинал и заканчивал молитвой. Вставал до рассвета вместе с невесткой, зажигал масляный светильник перед полкой с бурханами, принимался простираться. 108 простираний каждое утро. В дни поста 8, 15 и 30 числа каждого месяца шел пешком в денисовскую на могилу святого ламы Менке барманжинова а потом в хурул курул в денисовской самый известный на всю сальскую степь хоть и изрядно опустошенный за время войны оставался теперь единственным монастырем где все еще шли службы степных волков дорже не боялся был уверен что серые его не тронут чего боялся дорже так это голодных духов», — твердил, что неурожай наслали неупокоенные, ведь недаром же именно в тех краях, где во время войны шли ожесточенные сражения, случился жесточайший голод. Это заблудшие души забрали своих родственников, которые не позаботились об их упокоении. В окрестностях Васильевского много валялось человеческих костей. Когда Дордже находил их, то закапывал, творил молитву. Чакдар отревожила одержимость младшего брата. Чакдар, конечно, не одобрял диких выходок красноармейцев, раздиравших тексты алмазной сутры на цигарки и использовавших свитки с изображением бурханов вместо портянок. Но гром при этом не гремел, молнии не сверкали. и многие из этих богохульников благополучно жили и даже продвинулись по службе. И он ясно понимал, что партия взяла курс на разрыв со всеми религиями. «Религия — род духовной севухи, которые рабы капитала топят свой человеческий образ!» — это Ленин сказал задолго до революции. а чакдар записал цитату на лекции по азиатскому империализму и заучил наизусть. Дорджей, несомненно, топил свою молодую жизнь и стирал ее вместе с одеждой, елозя каждое утро по земляному полу. Вчера чакдар решился поговорить с ним напрямую. «Братишка, рубаха у тебя драная. Давай съездим на базар, купим тебе пару новых». Дордже скосил глаза на свой живот. Не надо, братец, мне и это пойдет. Невестка починит. Ты веришь, что носить хорошую одежду грех? Дордже промолчал, так и не подняв глаз от своего впалого живота. Что-то я в жизни не видел ни одного бакши в рваной одежде. Все в шелке до да сукне ходили. Дордже не ответил, сутулил спину. Лопатки выперли, как зачатки крыльев. Худой ты, как щепка. Еды же теперь хватает. Мяса, конечно, мало, но яиц полно. Зародышей и сосунков есть нельзя. Тихо и твердо произнес Дордже. Боишься, если будешь хорошо одеваться и вкусно есть, жизнь быстрее истратишь. Дордже поднял на Чакдара полный слез глаза. Губы его дрожали. Боюсь, что не хватит времени родовую карму исправить. Есть грех на каждом из нас. Я на человека смерть навел из мести. Ты собаку убил, а в каждой собаке душа малогрешного человека. Старший брат, не знаю, что такого он сделал, но невестки, бурханы детей не дают. Прервется на нас род Чулункиных, Кто будет поминать предков? На этом разговор и закончился. Чагдар отступился. Сегодня Чагдар остается один в доме. Все поедут в Денисовскую, в Хурул на службу. Будут молить, чтобы напасти и дальше обходили их баз стороною. А Булгун будет опять просить Бурханов о ребенке. «А это удобно, что ты теперь другой веры». Усмехнулся Учир. «Есть кому хозяйство посторожить, пока мы в отъезде. Хорошо телу Чагдара дома. Тепло, лениво, в сухом и жарком воздухе кашель и хрипы почти прошли, но голова его в полном смятении. Слишком резким оказался переход из одной жизни в другую, из величественного, монументального Ленинграда на одинокий хутор в Донской степи. Он в одночасье переселился из огромного, пусть сырого дворца, в теплую, но очень тесную хижину. Пять лет — большой срок, произошедшие в нем изменения необратимы, и хотя все семейство искренне обрадовалось его возвращению, но притираются они со скрипом. Очир ведет себя так, Будто отнял чагдар у него звание старшего брата. Направление в институт живых восточных языков чагдар получил в Калмыцком базаре, тогдашней столице новой автономии. В 1923м после возвращения из Монголии и короткой встречи с семьей он поспешил в Астрахань, на северной окраине которой ютился столичный поселок. чакдар пошел в Калмыцкий цик. прямо к ответственному секретарю Степанову, полагая, что пришлый товарищ будет более справедлив в назначениях. Степанов встретил Чагдара с энтузиазмом и сходу назначил его заведующим ликвидационной кибиткой. «Чем-чем?» — переспросил торопевший Чагдар. В его голове слово «ликвидация» прочно связалось с убийством Джаламы. Он решил, что его назначают палачом. «Кто у нас тут глухой, ты или я?» Степанов совсем не слышал на левое ухо и при разговоре подносил к правому согнутую коробочкой ладонь. «Будешь ликвидатором неграмотности! Учить калмыков читать и писать по-русски!» Чагдар почувствовал некоторое облегчение, но при этом и большое разочарование. С семнадцати лет он все время был в движении, все время балансировал на грани жизни и смерти, а теперь должен сидеть сиднем и учить астраханских калмыков русским буквам. «Сегодня главная задача — просвещение», — глядя чакдару прямо в глаза, сказал Степанов. «И овладение русским языком для калмыков — первый шаг к прогрессу». Чагдару выдали пахнувший типографской краской букварь с надписью «Долой неграмотность», стопку серой оберточной бумаги и несколько карандашей. Кибитку установили прямо у входа на базар, где торговали всем, от скота и домашнего скарба, до иголок и ниток. Любопытные то и дело заглядывали внутрь, дивились, что на месте очага стоит большой деревянный стол и две лавки, а вместо свитков с бурханами висят портреты Ленина и Троцкого. Каждому посетителю Чагдар терпеливо объяснял, чем он тут занимается, но не все понимали его донской бузавский выговор, перемежаемый русскими словами. С интересом листали букварь, разглядывая картинки, на которых были русские избы, русская одежда, русские лица, вежливо возвращали букварь Чагдару Бормотали о своей неспособности постичь такую высокую науку и старались выскользнуть из кибитки под предлогом срочного дела. Иногда к нему обращались с просьбой написать письмо родственникам калмыцким, ясным письмом, которого Чагдар не знал, и уходили разочарованные. Некоторые просили подарить лист бумаги, и Чагдар скоро понял, что вот-вот останется без средств обучения. Тогда он спрятал остатки бумаги и решил, что будет давать лист только тому, кто согласится приходить на уроки. Но учиться русской грамоте никто не хотел. Лишь однажды две хихикающие девушки-сестрички согласились учиться читать по-русски. Но не успели они освоить фразу «баба не раба», как в кибитку влетел их разъяренный старший брат. Девушки тут же выпорхнули вон, а парень пригрозил Чагдару, что если тот еще хоть раз заманит сюда его сестер, то левую руку Чагдара постигнет участь правой. А народ ликвидационную кибитку вообще стал обходить стороной. Мальчишки за спиной передразнивали говор Чагдара, окрестив сухоруким бузавом. Ему было стыдно получать зарплату в десять рублей, Ничего не наработал, но отказаться от денег не мог. Не на что было бы питаться. Чтобы заполнить время, чекдар стал тренировать левую руку в письме. Сначала выходило криво, карандаш ломал, сорвал бумагу, кисть сводила, а плечо ломило от непривычной позы. Но он поставил себе цель — писать так же красиво, как в букваре. И день за днем — Копировал из книжки прописные тексты, вскоре запомнив их наизусть. Дети труда и неволи добыли свободу, они не будут рабами, будут советы, будет свобода. Бумаги оставалось все меньше, и чагдар стал ужимать свой почерк до еле различимого, и на одной странице умещал уже половину всего, что было написано в букваре. Советы собрали народ, дали нам бороны, мы работали. Бороны даны недаром, мы вели роты, роты добыли советы. Он вспоминал былые сражения. Уж если что и добывали роты, то пленных, коней, фураж, трофеи, но никак не советы. В начале августа Чагдар взял букварь, исписанные листы и пару уцелевших карандашей, закрыл дверь кибитки и направился в кабинет Степанова признать полный провал порученного ему дела. «Иван Романович, не принимают меня местные за учителя. Говор у меня не такой, как тут. Направьте меня в земельный или в коммунальный отдел. Я уже хорошо пишу левой. Письма, петиции, сводки, все смогу». Чекдар положил на стол обрачник своего почерка. Степанов поднял листок к глазам, прочитал, бросил на стол. Плохо, оценил он. Как это плохо! Заспорил чекдар. Один в один, как в букваре. Нет, пишешь ты хорошо, пояснил Степанов. А то, что за два месяца язык свой не поправил, никуда не годится. Я вот родом из татар. а могу и на татарском, и на башкирском. А тут за год без всякого учителя калмыцкий выучил. И это при том, что тугоухий. А ты говор перенять не смог. Может, и не пытался? Может, ты донцев считаешь выше астраханцев и полагаешь за унижение говорить, как тутошнее?» Чагдар молча сгреб со стола букварь и листы и пошел на выход. «Погоди!» — откликнул его Степанов. «Разве я разрешил тебе уходить?» Чагдар развернулся и вытянулся в струнку. «Извините, Иван Романович, разрешите идти работать над говором?» «Не разрешаю!» — жестко отбрил Степанов и указал на стул. «Сядь пока!» Чагдар сел на самый краешек облезлого стула. «Свободного места в аппарате у меня нет!» «Но!» — Степанов потряс указательным пальцем, И сделал многозначительную паузу. Ты пришел вовремя. Прислали разнарядку. Отправить человека туземной национальности в Петроград в Институт живых восточных языков, чтобы был рабочий крестьянского происхождения, большевик со стажем и имел заслуги перед РСФСР. Ты когда в партию вступил? В девятнадцатом? значит четыре года стажа достойная кандидатура чакдар просиял он даже не спросил что за институт сколько учиться будет ли денежное содержание и какого размера он так хотел выбраться из пыльной кибитки на большой простор что подробности его не интересовали разберется по ходу движения жизнь поворачивалась к чакдару Доброй стороной. Сакрально-желтое здание Института живых восточных языков, где он отучился четыре года в монгольском разряде, воспринималось им как волшебный сундук науки и мудрости. Появление в аудитории профессора Владимирцева, посвящавшего их в тонкости монгольского языка, неизменно вызывало в нем волнение и трепет. Об истории своего народа Чагдар узнал от него больше, чем от любого из знакомых ему калмыков. Лекции академика Марра заставляли мозг взрываться. Трудно было Чагдару представить, что в скором будущем в мире восторжествует единый язык, где высшая красота сольется с высшим развитием ума. Чагдар тратил пропасть времени, чтобы углубленно освоить русский и монгольский, Амар бегло говорил на десятки языков, приводя примеры перехода слов из одного языка в другой, третий, пятый, даже не заглядывая в свои записи. Иногда, увлекшись, этот потомок шотландца и грузинки впадал в неистовство и начинал буквально кричать, возводя руки к потолку, словно призывая язык будущего немедленно воплотиться в жизнь. А вот знаменитый путешественник Грум Гржемайла, который читал курс по географии Азии, симпатии у Чагдара не вызывал. Все ценное в мире, по мнению Григория Ефимовича, создали европейцы, а из Азии идет сплошное варварство, начиная с Чингисхана, подчистую разрушившего цивилизацию и культуру на пути своих завоеваний. и с точки зрения грум гаржимайла быстро пробудить дремучую азию не удастся потому что психические черты каждой расы столь же стойкие и определенные как и признаки физические и перемены в умах и психике расы происходят столь же медленно студенты из монгольского разряда с ним спорили приводя в пример стремительные изменения строя в монголии Но Грум Гржимайла последовательно доказывал, что перемены, навязанные сверху, не повлияли на мировоззрение кочевника. Про себя Чагдар не мог с лектором не согласиться, однако полагал, что если усилить пропагандистскую и разъяснительную работу, то народ поймет и примет перемены. Чагдар все тщательно записывал, каждую умную мысль, каждую красивую цитату, заучивал их наизусть. Память у него была отличная, видимо, унаследовал от отца. Пропасть, какую предстояло ему перепрыгнуть, оттолкнувшись от двухлетнего курса станичной школы, чтобы достичь высоких сфер сравнительного языкознания, выглядела ужасающе широкой. Главный страх — Быть с позором отчисленным и вернуться в ликвидационную кибитку лишал Чагдара сна. Стипендия в 22 рубля, плюс 40 рублей в год на обмундирование, плюс талоны на питание в столовой, плюс койка в общежитии, за которую не надо платить, позволяли экономить и отсылать понемногу отцу. Ничего лишнего Чагдар себе не разрешал, да и времени свободного не было. Когда голова распухала от зубрежки или наплывала тоска по своим, по степи, по солнцу, он шел в русский музей. Туда пускали бесплатно. Ректор Восточного института Воробьев был по совместительству директором музея и поощрял стремление студентов приобщаться к культурному наследию. Чагдар сразу шел к пейзажам Куинджи. Бескрайняя степь. «Ленивая река, пасущиеся лошади, спящие пастухи». Когда тоска отступала, Чагдар переходил к Крепинским запорожцам, сочиняющим письмо турецкому султану. Лица на картине будто писали с хохлов, арендовавших до войны землю у хуторян. Картина совершенно примеряла его с тяжелой учебой. Сразу становилось ясно, Зачем он долбит монгольские языки? Чтобы однажды написать судьбоносное письмо, а может быть и не одно. В музее он старался ходить в одиночку. Слишком много там голых женщин. Когда он впервые наткнулся на мраморную Диану, жар охватил его с головы до ног. Убедившись, что в зале никого нет, кроме дремавшего на стуле смотрителя, Чагдар отважился разглядеть скульптуру со всех сторон. За время войны он набрался мужского опыта, но никогда ни одна женщина не раздевалась перед ним полностью. С той поры, по ночам, Чагдар о такой жене и мечтал. Небольшая грудь, округлые бедра, прямые стройные ноги. но плоть у него набухала, когда он представлял пышную и развратную гетеру Фрину с картины Семирадского, бесстыдно раздевшуюся при всем народе. Чем-то напоминала она разбитную и безудержную анархистку Марусю, теперь уже покойную, груди что две дыни, бедра колесом и ноги длинные, как у лошади. Вообще-то калмыки грудастых не одобряют. и ноги у женщины должны быть короткие и крепкие. Калмыцкие женщины даже спят в шапке и сапогах. Большой срам, если кто-нибудь из родственников мужчин увидит их макушки или пальцы ног. И хотя первый общекалмыцкий съезд советов еще в 1920 году постановил, чтобы девушки сняли камзолы, стягивающие грудную клетку и доводящие их до туберкулеза, Он, Чагдар, лично не видел ни одной, решившейся на такую вольность. Тут же вспомнился скепсис грум о возможности быстрого прогресса у азиатов. Не в первый раз вспомнился. После первого курса Чагдар приехал на каникулы домой. От хутора за версту пахло фруктами, на больших фанерных щитах — Вялились нарезанные яблоки и груши, Прикрытые марлей от назойливых мух. Очир развернул хозяйство на широкую ногу. На ярмарке в Великокняжеской Продал свой костюм, пальто и часы, И, добавив привезенные чагдаром червонцы, Купил лошадь, корову и десяток кур с петухом. Прочесав опустевший хутор вдоль и поперек, Собрал кое-какой инвентарь, отладил рассохшуюся телегу, подлатал сбрую. По осени перекопал приствольные круги в заброшенных садах, подрезал на немецкий манер все деревья, одной высоты и не больше трех основных веток, не яблони, а солдаты на параде. С весны поливал отстоянной в бочках теплой водой, и к августу ветви ломились от плодов, требуя подпорок. а под деревьями оочр додумался посадить тыквы протягивая плети по стволу на нижние ветки яблонь очер объяснил что власть в первую очередь нацелена на изъятие зерна сухофрукты ее особо не интересуют политика же теперь такая что можно продавать сушеные яблоки груши сливы и вяленую тыкву на станции а муку покупать сколько требуется Хитро придумал Очир, изобретательно. Правда, был в этой изобретательности какой-то изъян несправедливости. Не сеем, не пашем, а живем хорошо. Но старшие братья в калмыцких семьях со стороны младших критики не подлежат, и Чагдар оставил свое мнение при себе. В конце концов, Очир делает это ради семьи. Отец расправил плечи, наел щеки, снова брался вечерами за домбру, снова пел джангар. Только вот слушателей у него теперь не было, обезлюдил их хутор. Бесследно исчезли и соседние, люди повымерли или разбежались, жилые дома растащили пришлые, а комбедовцы разобрали хурулы, больницы и школы и увезли в свои коммуны. В окрестных станицах Денисовской, Иловайской, Кутейниковской калмыки еще оставались, но в основном безлошадные. Куда по зиме отправишься пешком? Волков в голодные годы развелось, видимо-невидимо, а в 1924-м есть им стало нечего, залютовали звери. Непривычно отцу жить вдали от всех. Нет людей... не для кого исполнять сказания, не перед кем похвастаться, какой ухватистый у него старший сын, какой ученый средний, какой набожный младший. Уже тогда, в 1924-м, между Чагдаром и Очиром наметилось какое-то отчуждение. Чагдару казалось, что Очир ревнует его к его судьбе. На очередные каникулы Чакдар домой не поехал. Владимирцев взял его с собой на все лето в монгольскую этнографическую экспедицию и на следующее лето тоже. А на последнем году учебы Чакдар заболел. Докторица из амбулатории предупреждала всех студентов степняков: смена климата на сырой питерский для них губительно. Велела пить хлористый кальций и рыбий жир. но кальций горько-соленый, а рыбий жир нестерпимо вонял тухлятиной. Чагдар, помучившись с месяц, бросил это дело. Болел время от времени простудами, особенно сильно осенью. Заработал бронхит, перестал курить, за каникулы восстанавливался в сухой жаркой Монголии, но туберкулез все-таки настиг его, уложил в больницу. Владимирцев, выхлопотал ему путевку в Крымский санаторий. Подлечили, вернулся в Ленинград, доучился. Владимирцев хотел оставить его при себе ассистентом, но хрипы и кашель снова одолели. Написал письмо Конукову, занявшему с прошлого года должность представителя Калмыцкой области при Президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Тот велел ему ехать не в Элисту, куда перенесли теперь столицу Калмыкии, а возвращаться домой, на хутор и ждать его указаний. Чагдар понял, что Харти Бадиевич по-прежнему хочет удержать, укрепить донских калмыков в Сальских степях. Но вот уже 15 августа, а известия от Конукова нет. Нужно съездить на почту в Зимовники, может, там его письмо ждет, да и газету купить. За две недели на хуторе совершенно оторвался от пульса событий. А в стране такое творится. Вот товарищ Троцкий, портрет которого висел у него в ликвидационной кибитке рядом с Лениным, оказался оппозиционером и сослан теперь в Алма-Ату. Товарищи Томский, Бухарин и Рыков раскритиковали товарища Сталина за отказ продолжать политику НЭПа и форсирование коллективизации. Не должно такое сойти им с рук. Хоть, может, они и правы. Очир рассказывал, что в соседних станицах по весне ужас, что творилось. Понаехали ГПУшники из Ростова, всех согнали, и людей, и скот. Людей в сельсовете заперли. Пока заявления на вступление в колхоз не подпишут, не выпускали, а скот... Отправили на общестаничные базы. Только корм скоту задать забыли. И про то запамятовали, что по весне окот идет, и про то, что коров доить нужно утром и вечером. Кобылы жеребились, голодные свиньи пожирали новорожденных жеребят, а коровы с разбухшим выменем выли, как волки в степи. Но бывших хозяев к животным не пускали. а в результате такого насилия продовольствие в городах стало еще меньше чакдар сам это видел в мае в ленинграде толпа голодных женщин ворвалась в горе требуя муки и возмущаясь высокими ценами на рынке а потом рынки совсем закрыли хорошо говорил очир что живут они далеко от всех не с кем их соединять и хлеба не сеют Не ездят к ним проверяющие, не потрошат амбары. А скот, если что, можно в балке среди камыша и ракитника спрятать. Донести на них некому. Очир забор вокруг базы надстроил. Ни волк не перепрыгнет, ни человек не перелезет. Что внутри творится, снаружи неведомо. А дом подновлять не стал, чтобы никто не подумал, что живут они хорошо. На лето оставил на базуке битку, там они с булгун и ночевали. Ничего не осталось от того щеголя, который пять лет назад сошел со станции в зимовниках. Руки от тяжелого труда распухли, кожа на пальцах почернела, потрескалась, спина сгорбилась. Куда только делась казацкая выправка. Теперь Чагдар, по сравнению со старшим братом, Выглядел франтом и белоручкой. Белоручка и есть. Кисть на правой руке немного разработал, но былой силы в ней нет. Косой махать или вилами сена подгребать — несподручно. Плохой из него помощник по хозяйству. Чувствовал Чагдар недовольство старшего брата. У отца на солнцепёке голова болеть начинает, а Дор-Дже всё время отвлекается. У каждого плодового дерева прощения просит за обрезку. А если пойдет скот пасти, под рубашкой книгу притчи с собой несет. И скот разбредается, пока он читает. Солнце уже заглядывало в оконце полным светящимся шаром. Чагдар слез с печки, оделся, сунул ноги в стоптанные братовые чирики, вышел на баз. Телега была запряжена. Состарившаяся кобыла, купленная пять лет назад, неспешно вытягивала из копны сена тонкие стебельки и долго перетирала изношенными зубами. Отец Сеочир, оба в сапогах, подпоясанные ремнями, в кепках, заменивших теперь казачьи фуражки, сидели у открытого очага и наскоро завтракали джомбой и напеченными с вечера борцогами. булгун увидев чегдара поставила чашку и ему овцы пусть на базу остаются распорядился очир корму я им задал а корова с телком и жеребчик за базом пасутся приглядывай за ними жеребчика я стреножил, а коровок к колу привязанная но все же хорошо брат к вечерней дойке вернемся отец поднялся с места Передал пустую чашку булгун, направился в дом. Дорге уже поел, поинтересовался чагдар. Он в день поста не ест, напомнил учир. Из дома вышли отец и Дорге. Дорге переоделся в чистое, но на ногах были опорки. Отец сдержал в руках завернутую в тонкую кашму дамбру, заметив удивленный взгляд чагдара, объяснил. Вдруг попросят песню какую спеть, а я без домбры. Тоскуют люди без песен. «Белые дороги», — пожелал Чагдар. «Хорошо оставаться», — хором ответили ему. Телега выкатилась с база на потрескавшуюся от августовского зноя дорогу, запылила по выжженной степи. Чагдар смотрел вслед уехавшим, пока облачко пыли не превратилось в неясную размытую точку, потом закрыл ворота, запер на засов. Сходил к задней калитке выглянул. Жеребчик выщипывал на паз бесчередки былинки, корова и теленок лежали в тени карагача и жевали жвачку. Очир хотел завести пса, но после голодных лет собак в станицах было мало и стоили они дорого. Вместо собаки купил амбарный замок и приладил его на калитку. Чакдар взял корзину, запер вход, положил ключ в карман и отправился в сад собирать падалицу для скотины. Сад страдал от жары. Листья на деревьях свернулись и подвяли, приствольные круги были густо усыпаны зеленой падалицей, яркой на фоне выгоревшей травы. Но на ветвях оставалось столько зревших плодов, что подпертые рогатинами ветви прогибались и грозили обломиться у основания. Чагдар уже разбирался в сортах яблок. Вот папировка. Раннее яблоко. Малосочное. Быстро созревает и лопается, становясь рыхлым, как печеная картошка. Но для скота лучше не придумаешь. Мягкая, сахаристая, отличная подкормка в жаркую пору. Боровинка. Тоже летнее яблоко, но потверже, посочнее, с кислинкой, для сушки подходящее. Светло-желтый синап со стыдливым румянцем и полосатый зеленый бордовый анис — осенние яблоки. Всю зиму могут храниться в соломе, но в августе их не угрызешь, и скулы от кислоты сводят. Чагдар двинулся к папировке. Падалицу нужно выбирать помельче. чтобы животные не подавились, заглотив яблоко целиком. Но едва набрал половину корзины, как на соседнее дерево с шумом села сорока и возмущенно застрекотала. чикдар замахал руками. Сорока отлетела было, но тут же вернулась и застрочила, как из пулемета. В голове невольно всплыло калмыцкое поверье, что сорока стрекочет не к добру. Чагдар начал бормотать отводящее заклинание, но устыдился. Набрал полную корзину яблок, взвалил на спину, понес на баз, Сорока полетела следом. Чагдар высыпал яблоки под навесом, когда услышал протестующее фырканье жеребчика. Что-то ёкнуло в груди, как не ёкало давно с самой Монголией. Он метнулся к задней калитке, Сдернул засов, осторожно выглянул. Двое мужиков, молодой безусый и постарше с бородой, суетились вокруг жеребчика. Путы с ног были срезаны. Тот, что постарше, тянул жеребчика за накинутую на шею веревку, второй похлопывал по боку, мол, слушайся и не сопротивляйся. Жеребчик упирался, мотал головой, пытался встать на дыбы. дальше чакдар все делал машинально побежал в мазанку сунул руку за притолоку у входа вытащил свой наградной револьвер стрелять как и рубить чакдар мог с обеих рук мужики все еще хороводили вокруг жеребчика тот галопировал на веревке по кругу мотал головой пытаясь сбросить аркан не открывая калитки чакдар просунул дуло в щель прицелился и выстрелил повыше голов. При звуке выстрела мужики присели, бородатый выхватил из сапога обрез и пальнул в ответ, потом подтянул веревку к себе, схватил коня за шею, и оба вора, присогнувшись, спрятались за конским крупом. чикдар выстрелил под брюхом жеребчика по ногам. Жеребчик рванул прочь вместе с Арканом, оставив грабителей без прикрытия. Мужики бросились на землю, распластались, стреляли уже из двух стволов. Его счастье, что был для грабителей, невидим. Чагдар снова прицелился на этот раз в голову, оттянул боёк и с выдохом нажал на спусковой крючок. Голова дёрнулась, тело оцепенело. Чагдар услыхал тонкий вскрик «Батя!». Чагдар опустил наган, но тут снова вжикнул выстрел расщепив штакетину калитки, в барабане оставался всего один патрон. Чакдар сцепил зубы, вставил дуло револьвера в образовавшуюся расщелину, оперся на поперечину калитки. Волнение ушло, тело все делало по памяти: оттяжка байка, выстрел, вторая фигура замерла. Выходить за калитку Чакдар не спешил. Жеребчик, сделав большой круг по пастбищу, опасливо подошел к лежащим телам, скосил глаз, заржал. Корова и теленок, поднявшиеся было на ноги при перестрелке, снова улеглись в тени и закрыли глаза. В ушах звенело, рот пересох, сердце колотилось. Да, пять лет жизни, когда сражаешься только с буквами, расслабляют. Хорошо, что навык сохранился. Впаялся в мозг, в мышцы, в глазомер. Повезло, что дома остался он, а не булгун и не отец. Чагдар читал, что с началом коллективизации в станице вернулись грабежи, но все это было где-то там, вообще, на страницах газет. А теперь перед ним, в каких-то пятнадцати метрах, Лежали два мертвых тела, и он, чакдар положил две жизни за полутора годовалого жеребчика. Кось — Кось-кось! — ласково подозвал жеребчика Чагдар. Услышав знакомый голос, жеребчик вскинул голову, но с места не сдвинулся. Чагдар сбегал за яблоком, приоткрыл калитку, протягивая ладонь. Жеребчик затрусил к базу. Чакдар впустил его внутрь, подвел к высыпанной под навесом падалице, и пока жеребчик ел, осмотрел круп ноги шею. На шее внизу виднелась потертость. Похоже, когда жеребчик вырвался, натянутая веревка ожгла ему кожу. Больше повреждений не было. чакдар вздохнул с облегчением и удивился своим чувствам. Ответственность перед братом за животину — значило для него больше, чем трупы за базом, что лежали на полуденном солнцепёке. День тянулся медленно. Чекдар бродил от навеса к сараю и обратно, пытаясь сделать что-то полезное по хозяйству, но всё валилось из рук. Он изумлялся сам себе. Когда-то, не задумываясь, рубил направо и налево, сколько трупов перевидал не счесть, а теперь переживает за пару убитых конокрадов. Когда солнце стало клониться к закату, Чагдар, перезарядив наган, вышел на выпас. Бандиты лежали ничком, по телу старшего прогуливался ворон-разведчик. Завидев живого человека, птица взлетела, досадливо и натужно каркая. Чагдар загнал на баз корову с теленком, принес им из сада корзину падалицы. Скотина принялась хрупать яблоки, отмахиваясь хвостами от кусачих мух, время от времени шумно вздыхая, словно переживала за произошедшее. В груди молоточком стучала безотчетная тревога. Не случилось ли чего с семьей? Вдруг напали на них в дороге, а им и отбиваться нечем, кроме кнута. Когда, наконец, рассмотрел вдали пылившую повозку, расслабился. Поспешил открыть ворота, но не хотел огорошивать родных прямо с порога. Да и выглядели они уставшими и расстроенными. Дордже сразу ушел в дом, забрался на печь и затих. Булгун занырнула в кибитку, сменила одежду на домашнюю и заторопилась с подойником к корове. Отец присел на базу холодного очага, опираясь на завернутую в кашму домбру, и замер в задумчивости. «Какие новости?» — осторожно спросил Чагдар старшего брата, помогая ему распрягать лошадь. «Воет народ!» — проронил сквозь зубы очир. «Поманили большевички землей, а теперь отбирают обратно. Всех поголовно батраками сделать хотят». «Ну, коллективизация — необходимая мера», — уверенно возразил Чагдар. «Иначе города без продовольствия останутся». Видел бы ты, что в Ленинграде по весне творилось. На рынке цены задрали до небес. Сознательности-то у крестьян никакой. Хочу, продаю зерно по спекулятивным ценам. Хочу, в земле сгною. Потом и кровью урожай достается. Что ж его за так отдавать? Только-только мясо на кости нарастили, и нате вам! Сколько можно станицы грабить? «Говорят, колхоз — дело добровольное, а скот уводят в общее стадо насильно!» Крыть дару было нечем. Он решил сменить тему разговора, никак не решаясь заговорить об убитых. «А Дорже чего такой смурной?» «Могилу Бакши Барманжинова в Денисовской разрыли. Золото, видно, искали. Понятно, что пришли. Местные-то знают, каким он был противником роскоши. Осквернили место. Останки пришлось перенести на общее кладбище. Там хоть сторож есть с берданкой. У меня тоже новости. Щекдар наконец решился. Жеребчика сегодня хотели увести. Очер бросил в телегу сбрую, которую держал в руках, бросился к навесу, стал оглядывать жеребчика. глаза его сузились жилваки заходили кто коротко спросил он за базом лежат так же коротко ответил чакдар двое было молодец одобрил учир не забыл выучку что с трупами делать будем в зимовнике свезем в милицию сдадим пусть разбираются а как докажешь что они виноваты Они до сих пор обрезы в руках сжимают. «Нет, не так. Хоть ты у советской власти и в доверии, но лучше привести милиционера сюда, чтобы сам все увидел», — решил Очир. «Да и телегу марать не хочется». «Хорошо», — кивнул чакдар. «Отцу ты... вы... сами скажете?» «Когда чакдар говорил по-русски...» Его все время подмывало обращаться к старшему брату на «ты». И каждый раз, когда нужно было выкать, Чагдар делал над собой усилия или переходил на калмыцкий, где это звучало естественно. «Завтра с утра всем скажу, а ночь мы с тобой напополам откараулем». Ночь прошла спокойно, хоть Чагдару все время казалось, что за базом кто-то ходит. Он, дорезив глазах, всматривался в густоту августовской ночи, до судороги сжимая в руке револьвер, а чуть забрежил рассвет, запряг кобылу и направился в зимовники в районный отдел милиции. Дежурный милиционер спал за конторским столом, угнездив голову на ворохе бумаг. В розовой лысине отражалось солнце, венчик белобрысых волос вокруг макушки сиял короной. Кисть правой руки, на которой было наколото восходящее синее солнце, сжимала в пальцах химический карандаш. Чагдар нарочито громко хлопнул дверью, милиционер дернулся, захлопал сонными глазами, поспешно нахлобучил форменную фуражку с кокардой, где серп и молот тоже купались в лучах восходящего солнца, только красно-золотых. «Я с заявлением о нападении», — строго сказал чакдар Глобрыс окинул его взглядом, оценил гимнастерку, галифе, ремень и сапоги. «Грамотный?» — поинтересовался милиционер. «Высшее образование имею», — гордо отозвался Чагдар. «Только что закончил Ленинградский институт живых восточных языков». Милиционер выпучил выцветшие, словно старое стекло, глаза, потом хохотнул. «А что, бывают языки мертвые?» «Конечно. Латынь, например. Старомонгольский. Ладно», — прервал Белобрысый, — «мне этим голову морочить не надо. Бери бумагу и пиши. Место нападения, обстоятельства. Есть ли жертвы?» «Два трупа». Как можно будничнее обронил чакдар. Вот из этого нагана и выложил на стол оружие именной планкой вверх. Белобрысый с осторожным интересом подтянул к себе ствол. Тов Уланову от правительства Мэйенер, прочитал он. Мэйенер – это где? Монголия это. Был направлен туда советским правительством с секретной миссией. — Вон оно чё! — Пробормотал милиционер и с уважительным кивком вернул Наган Чагдару. — Вы извините, что я не сразу вас, героя революции, распознал. Среди здешних калмыков в основном бывшие контрики попадаются, возвращенцы. И где же на вас напали? — На хуторе Васильевском. «Васильевском — Васильевском? — озадаченно переспросил Белобрысый. — Он же не жилой вроде. — — Отец с братом у меня там, — неохотно пояснил чакдар. Это как же? — озадачился Белобрысый. — Единолично живут, что ли? — Это и опасно, и против линии партии. Вы же, поди, партиец! Чагдара словно плеткой оттянули. Как-то не задумывался он над этой связкой, своей партийностью и единоличным проживанием семьи. — Вот прибыл на хутор, чтобы убедить отца переехать. — И вовремя, похоже, — соврал Чакдар. — Ладно, не пишите пока ничего, — решил Белобрысый. — Сейчас мой сменщик придет, а мы с вами на место происшествия доедем и потом все оформим. Я продиктую, вы напишите. А то я уже зарылся в этих бумажках, мозоль вон какую набил, — показал покребившийся средний палец, — похожий на преломившийся луч наколотого на кисти синего солнца. «Народец-то как с цепи сорвался!» «Трижды прав, товарищ Сталин! Чем дальше мы идем по пути социализма, тем больше у нас выявляется врагов!» Сменщик, грузный дядька с вислыми усами, был похож на старорежимного казацкого атамана. «Опять чего случилось?» — спросил усатый. Да вот товарищ двух бандюков подстрелил!» — кивнул Белобрысин и Чагдара. «Едем оформляться!» «Хорошо бы, чтоб те бандюки уже в розыске были! Хоть одно бы дело закрыли!» Чагдар с Белобрысом вышли из здания, Чагдар сел за возничего, милиционер растянулся в телеге. «Пока едем, введите в курс!» — пробормотал и закрыл глаза. Чагдар стал рассказывать. Когда дошел до перестрелки, сзади раздался мерный храп. На базу их встречал очир. Я там прикрыл их рогожкой, буднично обронил он, чтобы птицы не расклевали. Соки выходить начинают. Рой мух вился над двумя серыми бугорками. Милиционер сорвал одну из рогожек и, просунув рукоятку плетки под горло убитого, приподнял голову. Это был старший. Чагдар мельком отметил на руке мертвеца такое же солнце, как на руке Белобрысова. Милиционер мелко перекрестился и тут же сделал вид, что отгоняет мух. Снял фуражку, отер салбопот. Очир вдруг напрягся, вытянулся в струнку и словно одеревенел. Потом, сославшись на дела по хозяйству, ушел на базу. Милиционер вывернул карманы убитых, которых, впрочем, ничего, кроме кисета с махоркой, спичек и корки хлеба не обнаружилось, выдернул из окоченевших рук обрезы, засунул себе за голенище, подпоров швы, стянул с убитых сапоги. «Вещественные доказательства», — пробормотал он, укладывая сапоги в телегу. «В мазанке, куда зашли писать протокол, была только булгун подавший им чай и сразу исчезнувшая за дверью вы их тут сами закопайте велел белобрысый и мой вам совет съезжайте с хутора к людям пока вас не порешили обостряется классовая борьба когда чекдар отвезя милиционера вернулся на хутор вся семья была в сборе отец иочир прокаливали на огне лопаты Ритуально очищая их от тлена, Булгун жарил борцоги, Дордже с молитвой крапил молоком во все стороны. Похоронили? Коротко спросил чакдар. Отец кивнул. Думаю, не узнал он меня. Обращаясь к отцу, сказал Учир. Все-таки я тогда еще мальчишкой был. Кто? Не понял чакдар. Да милиционер твой. Конакрат он бывший. Мы с отцом поймали его однажды в пятом году. Я его по метке опознал. Он как снял фуражку. Смотрю, шрам. Звезда паучья во лбу. Я эту звезду на всю жизнь запомнил. «Вот как жизнь выворачивается!» — вздохнул Баатр. «Каторжники становятся надзирателями. Нарушились судьбы человечьи».